Глава вторая. Внутри меня все мгновенно обрывается. Я не верю своим ушам. Это просто невозможно. Петр любит меня. Он не может говорить мне подобные вещи. Петя. Имя любимого мужа срывается с моих губ. Мира. фу, блин. Кира. Давай не будем устраивать истерику. Я тебе все сказал. Добавить мне больше нечего. Ухмыляется и, пройдя широким шагом через всю комнату, убирает договор в особую секцию сейфа, к которой у меня нет доступа. «Почему?» – произношу едва различимо. «Что? Почему?» «Почему люди разводятся?» «Да причин просто уйма!» – пожимает плечами. «Мы с тобой, к примеру, просто не сошлись характерами, если, конечно, так можно сказать». — Скучно мне с тобой, Кира. — Все такое тихое, размеренное, словно нам с тобой по шестьдесят лет. Каждое слово, сказанное любимым, подобно острому кинжалу, оставляет глубокие порезы на сердце. Горький ком слез встает посреди горла, перекрывая дыхание. Обжигающие болью предательство слезы стекают по моим щекам, оставляя за собой черные разводы. «Но ты клялся, что любишь меня. Еще сегодня утром все было хорошо. Произношу и прикусываю губу с такой силой, что вкус крови начинает чувствоваться во рту». «Да как все может быть хорошо, если в постели у нас всего две позы?» Мерзко ухмыляется. «Ладно бы у нас дети были, но нет же. Целый год уже сношаемся, как кролики, и все никак». Никакого результата. Кира, пойми, мы просто ошиблись. Мы не созданы друг для друга. Сердце сжимается в плотный комок. В ушах начинает шуметь кровь так громко, что на мгновение я напрочь перестаю слышать окружающее меня пространство. Как он может говорить такие вещи? Как? Он клялся мне в любви. Обещал, что будет со мной в горе и в радости. А сейчас? Сейчас он режет по-живому и даже не морщится. Я не верю. Передо мной не мой муж. Мой Петя был добрым, любящим, а, главное, верным. Это не он. Мужчина, стоящий передо мной, точно не является моим мужем. Это его копия. Чёрствая, жестокая, равнодушная. Кто она? Произношу, смахнув проступившие слезы. Я всегда была сильной. В жизни случались разные ситуации. Мне неоднократно причиняли боль и обиду. Но ни разу я не позволяла себе показывать слабость. С самого детства я хранила всю боль в себе, оставаясь для обидчика невозмутимой. И сейчас я не покажу свою слабость. Предатель не увидит на моем лице ни боли, ни отчаяния. Мою новую любовь зовут Арина. «Арина Сергеевна Истомина, дочь одного моего бизнес-партнера. Мы с ней одной масти. Она прекрасна!» Сердце сжимается от очередного удара. «Пять лет, казалось бы, счастливого брака. И сейчас, после всего того, что было между нами, Он с такой неподдельной легкостью смотрит мне в глаза и рассказывает о своей новой избраннице. Это какой-то ужас. Какой-то сумасшедший дом. Кажется, еще немного, и я точно упаду в обморок. Мерзавец. Тихий голос срывается с моих губ. До сегодняшнего дня я ни разу не говорила ничего нелестного в адрес своего мужчины. Но сейчас все изменилось. Он больше не мой. Он чужой. Чужой мужчина, которого я никогда не знала и с которым нас ничего не связывает. Ты вправе считать как угодно. Пожимают плечами и продолжают говорить. Я хотел, чтобы все закончилось более экологичным образом. Но, увы, ты полезла туда, куда тебя не просили. Более экологичным образом? Невольно передразниваю мерзавца. — Ну да, завтра годовщина нашей свадьбы и моя амнистия. Я хотел, чтобы мы отпраздновали нашу дату как следует. — Ну да ладно, — отмахивается. — Ты сама испортила весь сюрприз. — Испортила сюрприз, — шепчу не своим голосом. Сейчас я окончательно убедилась, что совершенно не знала своего мужа. Все эти долгие пять лет брака Гурский скрывался под маской добропорядочного мужа. На деле он был и оставался последним мерзавцем. ну как? Как за пять лет чертового брака я не сумела распознать в нем притворщика? Он изменял за моей спиной, а я, как последняя дура, ничего не видела и ни о чем не догадывалась. Больно. Не описать словами, как больно. Гурский вогнал в мою грудь кинжал по самую рукоять и провернул несколько оборотов. «Зачем мы поженились, если между нами не было взаимных чувств?» Истошный крик срывается с моих губ. «Почему не было?» Пожимает плечами. «Были, но, как я уже сказал ранее, всему хорошему всегда наступает конец». «Кир...» «Ты пойми меня!» Словно по щелчку пальцев голос Гурского меняется с неприятного и раздраженного на мягкий и миролюбивый. «Мастер перевоплощений! Просто слов нет!» «Я думал, у нас будет нормальная семья, что у нас родятся дети. А по итогу...» Выдерживает прискорбную паузу и добавляет. «Ни нормальной семьи, ни детей!» Все шиворот на выворот и никак у людей. Мужчина, которого я только недавно называла своим любимым мужем, сейчас откровенным образом вытер об меня свои грязные ноги. Гурский был моим первым и единственным мужчиной. С ним я первый раз поцеловалась. Ему подарила свою невинность. Много лет назад он научил меня любить. Научил любить, чтобы через пять лет, казалось бы, счастливого брака, разбить мое любящее сердце на тысячу острых осколков. Громкий звонок заставляет вздрогнуть и выпрыхнуть из своих мыслей. Гурский хмыкает и идет открывать дверь. — Арина, зачем ты пришла? Мы же договаривались, что съедемся сразу, как я разберусь с некоторыми осложнениями. Из прихожей до меня доносится взволнованный голос мужа. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, кого он подразумевает под осложнениями. Собрав все мужество в кулак, встаю с дивана и твердым шагом иду в прихожую. Сейчас я устрою голубкам веселую жизнь, выскажу все то, что о них думаю. Перешагиваю через порог и замираю на месте. Та самая девушка, которая несколько часов назад ломилась в мою дверь, сейчас висит на шее моего мужа и смотрит на меня хищным взглядом победительницы.